Глава двадцать пятая. Анна. «О, привет, котик!» — помахала Леся, заметив на пороге своей каюты меня. Я молча кивнул, бегло оглядев помещение. От силы квадратов девять, четыре спальных места, гладкие желтые пластиковые полки по две с каждой стороны, одна над другой. На двух нижних напротив друг друга отдыхают девушки. «Полагаю», — усмехнулся я. «Каюта теперь не твоя, земных дам!» Обе хихикнули. «Земных дам!» — повторила Леся. «А инопланетных не дам!» И сама посмеялась над своей шуткой. Мы же с Анной снисходительно покачали головами. «Чего в дверях стоишь, котик?» Перестав и веселиться, спросила человек связь. «Проходи, присаживайся, а то как не родной «Да я, собственно, по делу!» — сообщил, заходя внутрь. Не стал тянуть и продолжил. «Мне бы с Анной поговорить наедине». олеся хитро прищурилась. «Что, понравилось наша Анка? А как же я? Да и на Туська заревнует». Я ничего не ответил, но этого хватило Алиси. Закатив глаза и обреченно выдохнув, она, крякнув, поднялась с места. «Поняла, поняла», — заворчала девушка. «Все, ухожу. Пойду пьеро подостаю. Эм, то есть пообщаюсь с носителем иноземного разума». «Иди, иди», — хмыкнул я про себя, отметив, что Птеригу столько счастлив будет. «Хватит ему после обеда дрыхнуть». Еще раз громко фыркнув, человек-связь нарочито громко топая прошла мимо меня. Перешагнув через порог, не удержалась и показала нам язык, тут же задвинув дверь. Переглянулись с Анной. Оба улыбнулись. «Вот мы остались наедине», — присев напротив, я начал разговор. же удивительно». Слышала тебя всегда и везде сопровождают бьергусы. Так было раньше, улыбнулся я, отметив степень информированности бывшего дворкского личного гвардейца. Сейчас немного иначе. Правда, если что, в 15 метрах по коридору скучает один медведь. Совсем они от меня не отстанут, но это всем на руку. Согласна, кивнула Валькирия. Всем, кроме врагов. Повернув голову, она утомлённо посмотрела на закрытую дверь. Тихо вздохнула. В этот миг сильнейшая из землян походила на уставшую от жизни замученную женщину. Однако тут же она подтянула спину, поправила прядь волос и внимательно возрилась на меня. «Тебе не стоит держать Марку наедине со мной». «А?» – девушка изумленно распахнула глаза. «О чем ты?» «Будь собой, можешь расслабиться», – улыбнулся я. Скривившись, Анна покачала головой. «Будь собой, слишком большая роскошь, на которую у меня нет права». "От чего же?" сидя на пахнущей знакомыми духами кровати, я откинулся назад, привалившись спиной к стене, надеясь, леся не шибко обидится на такое бескультурье. "Статус." все так же держа санку произнесла Валькирия. "Статус?" в первую секунду я удивился. Чипированные не знают о статусе, но почти сразу вспомнил, что Анна могла много нахвататься от той же принцессы. "Да," кивнула девушка. "Статус сильнейшего бойца." «Опоры, поддержки?» «Ах, вот-то о каком статусе!» «Хэ, не статус это, а мелкий ярлык!» «Понимаю», — кивнул я. «Тяжело подебыла». «Неважно», — вспомнила свое любимое слово Валькирия. «Да уж, что же за жизнь у тебя, милашка? Сложно представить, через что ты прошла. Даже до вторжения. Во-первых, далеко не каждый подходил для установки чипа. Во-вторых, суровая жизнь защитника». В-третьих, она сильнейшая, и если не каждый — это уже редкий человек, то сильнейший — это редчайший. Если не уникальный, трудности закаляют таких. Конечно же, она не будет жаловаться и со слезами на глазах вспоминать тяжелую долю. «Аня», — неожиданно резко произнес я, — «тебе еще не угасла воля к победе». «Готова ли ты вновь сражаться за людей и отстаивать, хм? Так уж и быть, статус сильнейший из землян!» Хмыкнув, Валькирия покачала головой и снисходительно улыбнулась, будто несмышленому ребенку. «Сражаться за людей я не готова», — равнодушно произнесла она. Я даже не успел как следует охр... опешить, но девушка решительно продолжила. «Я готова побеждать за нашу расу. Что же касается звания сильнейшей, мне оно даром не нать. Я не хочу замирать в развитии. Я буду становиться сильнее. Но если вдруг надо мной возвысятся другие люди, я только порадуюсь. Ведь это будет значить, что нашей планеты прибавилось прекрасных бойцов и защитников», произнесла она с вызовом, уставившись на меня. Я задумчиво почесал затылок. Как-то уж слишком пафосно у нее вышло. Хоть и фальши в словах Валькирии я не услышал. «Возможно, легкое преуменьшение». Здается мне действительно порадуется, если условный мейсон вкачается и станет круче её. Но будет тренироваться гораздо больше обычного, чтобы сократить расстояние и вернуться на Олимп. Но не может у сильнейшей напрочь отсутствовать дух соперничества и желание быть лучше других. Скрестив на груди руки, девушка продолжала раздирать меня тяжелым взглядом. Можно было бы предположить, что она совершенно не волнуется и держит бразды беседы в своих блестящих металлических перчатках, вся такая сильная, независимая, не снимающая доспеха даже в дамской каюте. Ух! Однако даже сквозь космические латы проглядывалось неестественное положение пальцев. Они не лежали расслабленно, они впивались в бронированное плечо. Уверен, внутри перчатки даже побелели от напряжения. «Говорю же, расслабься!» — твыркнул я, разминая шею. «Ты мне нравишься, и считай, ответ твой меня удовлетворяет». «Удовлетворяет?» — напряглась Анна. «Эх, ну что за дама, совсем слушать не хочет?» «Что-то не так?» «Да», — честно ответил я, впившись в нее пристальным взглядом. «Красивая, черт, не спалиться бы!» «Пусть ей призывая призываю ее не париться, но в дальнейшем...» Сейчас же на самом деле я рад, что она не может расслабиться. Так и надо. До тех пор, пока не прояснили кое-какие щекотливые моменты. Ты сражалась за принцессу. Ты дала ей клятву. Пусть сейчас об этих нюансах знаем только мы с Мьоргом, но в дальнейшем могут узнать и другие. «Белова», — процедила Анна. «Может, и она», — согласился я. А где натуся, там и ее попуся В общем, тот еще геморрой». Но при этом я, между прочим, на Белову возлагаю большие надежды. Новой цивилизации нужна оболочка, структура, а во голове структуры должен кто-то стоять. «Постой», — опишела Анна, мгновенно потеряв свою маску напускной невозмутимости. «Эх, все-таки далеко и до полковника ФСБ в этом плане». Хотя и на в последнее время расслабилась и показывала мне уж слишком много себя настоящей. «Стою», — хмыкнул я, едва не улыбнувшись. Все-таки нравятся мне открытые люди. Ты хочешь отдать Беловой власть? Создать цивилизацию людей и поставить во главе ее? Больше некого. Я демонстративно развел руками. А как же ты? В порыве чувств Валькирия стукнула ладонью по закованному в космические латы колен. А что я? Разве не ты должен вести всех выживших за собой? Ведь ты альтер-альфа. Она слегка смутилась. «Я знаю об этом не так много, как хотела бы. Ну и того, что услышала, находясь рядом с принцессой, достаточно, чтобы понять, насколько высоко и легендарное это звание. Кто, как ни ты, должен возглавить оставшихся землян?» «Хм...» — протянул я. «Интересная реакция. Скажи, тебя больше нервирует, что я отказываюсь брать на себя это бремя? Или то, что предлагаю именно Белову?» «И то, и другое», — буркнула Анна. Ну, надо же, сильнейшая землянка одуется, как обычная девушка». «Все-таки прав я. Она и Белова, что Орел и Решка». «Наталью, если что, можно и заменить», — произнес я и до того, как Анна успела возразить, пояснил. «Ты сама сказала, я Альтер Альфа. Легендарное существо. Мне ничего не стоит щелкнуть ей по носу своим превосходством. Главное, чтобы это не сделал кто-то другой. Враг». «Вообще хотел бы я, чтобы значимые люди были защищены от этого. Твой случай действительно показал, как легко подчинить даже сильнейших из нас». Девушка поморщилась. «Прости, но так и есть». «Ты прав», — тихо проговорила она. «Но что ты можешь сделать?» Внезапно ее хмурое выражение лица сменилось поистине детским изумлением. «Не может быть», — с придыханием проговорила она. «Может», — усмехнулся я. Я могу, но только места ограничены. Кстати, тебя, как никого другого, я считаю значимым человеком. И предлагаю лучшее место. Думаю, оно и твои силы оставит неудел тех, кто станет сомневаться в твоей лояльности и припоминать краткую службу принцессе Дваргов. Однако, — холодно проговорил я, — твое решение должно быть искренним. — Но тогда, — неуверенно пробормотала Анна, — я буду верна тебе. А не... А не своей планете. Верно. С трудом сохранив внешнее хладнокровие, я статно кивнул. Черт подери, какое интересное замечание. Но я не собираюсь вредить нашим собратьям. Думаю, все мои действия доказывают это. Веришь мне? Верю, кивнула она, не сводя с меня восторженных глаз. И ты готова дать клятву? Да, подумав секунду, ответила Анна. Что ж, я поднялся на ноги. Знакомая с обрядом девушка последовала моему примеру. Тогда начнем. Я первородный Альфа Александр. Готов принять человека Валькирию Анну, свои личные гвардейцы первого круга, и быть для нее достойным мастером. Девушка преклонила колено и, опустив голову, уверенно проговорила. «Я человек Валькирия Анна». «Готова стать личным гвардейцем первого круга для первородного альфы Александра. Клянусь видеть в нем своего мастера и быть во всем верной ему». «Принимаю твою клятву», — мысленно ответил я. Девушка подняла глаза, да впонять, что слышит мои слова. Связь установлена. Обряд прошел успешно. «Вставай, теперь начнется самое интересное», — подал ей руку. «Сделаем из тебя сильнейшая землянка, еще более сильного бойца».